Около полудня следующего дня они въехали в обнесенный глиняными стенами городок, раскинувшийся в окружении все еще свежих и зеленых полей. Из города валом валил народ. Мимо путников громыхая катились огромные телеги. Вдоль бровки дороги лениво брели стада коров. Старушки несли на спинах свое домашнее имущество и целые стога сена. «Чума?» поинтересовался Ринцвиндт, останавливая какого-то человека, толкающего битком набитую детьми ручную тачку. Тот покачал головой. «Звезда, приятель! Ты что, на небо не смотришь?» «Смотрю». «Говорят, она врежется в нас в свечальник, и тогда моря закипят, страны плоского мира распадутся, короли будут низвергнуты, и города станут, как озера стекла», — объяснил человек. «Я ухожу в горы». «А что, это поможет?» — сомнением спросил Ринсвинд. «Нет, но вид оттуда лучше». Ринсвинд вернулся к остальным. «Все боятся звезды», — сообщил он. «По всей видимости, в городах почти никого не осталось. Жители напуганы ею». «Я не хочу ничего сказать», — заметила Бетан. «Но вам не показалось, что сейчас не по сезону жарко?» «Как раз то, о чем я говорил прошлой ночью!» — откликнулся Два Цветок. «Очень жарко!» — подумал я. «Подожреваю, скоро станет еще жарче!» — вмешался Коэн. «Пошли в город!» Они ехали по гулким улочкам и не видели вокруг практически ни одной живой души. Коэн, который не переставал вглядываться в вывески торговцев, наконец придержал лошадь и сказал. «Как раз то, что я искал!» Вы езжайте в храм, а я ваш скоро догоню. Ювелир? – спросил Ринсвенд. – Это шоу Мне не помешало бы новое платье, – заявила Бетан. Я украду его для тебя. Этот город, решил Ринсвенд, производит какое-то гнетущее впечатление. И еще в нем было что-то странное. Почти на каждой двери была нарисована большая красная звезда. «У меня мурашки бегут по коже», — заметил Абитан. «Словно люди нарочно вызывают сюда звезду». «Или отводят ее», — вставил два цветок. «Ничего не получится. Она слишком большая», — возразил Ринсвенд и увидел обращенные к нему лица. «Но это ведь логично», — неуклюже объяснил он. «Нет», — отрезал Абитан. «Звезды...» «Это маленькие огоньки в небе», — объяснил «Два цветок». «Одна как-то упала неподалеку от того места, где я живу. Большая белая штуковина величиной с дом. Она светилась несколько недель, прежде чем погаснуть». «Эта звезда не такая», — произнес чей-то голос. «Великий Атуин выбрался на берег Вселенной. Это Великий океан пространства». «Откуда ты знаешь...» — спросил Два Цветок. — Знаю что, — не понял Ринсвинд. — То, что ты сейчас сказал насчет берегов и океанов. — Я ничего не говорил. — Нет, говорил, — завопил Абитан. — Мы видели, как у тебя губы двигались. Ринсвинд закрыл глаза. Он почувствовал, как заклинание у него в мозгу торопливо прячется за совесть и при этом что-то бормочет про себя. — Ладно, ладно, — буркнул он не нужно кричать. Я не знаю, откуда я знаю, я просто знаю. Но я был бы не против, если бы ты и нам все объяснил. Они завернули за угол. Во всех городах, расположенных у берегов Круглого моря, есть специальные территории, отведенные для богов, которые присутствуют на диске в элегантном изобилии. Обычно эти кварталы густо заселены и не очень привлекательны с архитектурной точки зрения. Для самых старших богов были построены огромные и великолепные храмы. Но вся беда заключалась в том, что более поздние боги потребовали равноправия, и вскоре священные районы оказались заполнены расползающимися во все стороны пристройками, флигелями, мансардами, полуподвалами, однокомнатными квартирками и приспособленными для богослужения закутками. Теперь ни одному из богов и в голову не могло прийти поселиться за пределами священного квартала который постепенно начинал превращаться в декаду. Обычно в нем курилось три сотни различных благовоний одновременно, а шум, как правило, достигал болевого порога. Жрецы отчаянно перекрикивали друг друга, пытаясь привлечь к молитве свою долю верующих. Но на этой улице царила мертвая тишина. Та неприятная тишина, которая воцаряется, когда сотни перепуганных и рассерженных людей замирают на месте. Какой-то человек, стоящий с краю толпы, повернулся и хмуро взглянул на новоприбывших. На его лбу была нарисована багровая звезда. «Что это?» — начал Белоринсвенд, но тут же умолк, потому что его голос эхом заметался среди молчаливых стен. «Что это такое?» «Вы чужаки?» — осведомился звездолобый. «Вообще-то мы знаем друг друга довольно...» Принялся объяснять два цветок, но быстро замолчал. Бетан указал ему на улицу. Каждый храм украшала нарисованная звезда. Одна особенно большая звезда была намалевана на каменном глазе перед храмом слепого Ио, старшего над всеми богами. «Ах, — выразился Ринсвенд, — когда Ио это увидит, он разъярится не на шутку». — Думаю, друзья, нам не следует болтаться поблизости. Толпа стояла, повернувшись грубо сколоченному по мосту, возведенному в центре широкой улицы. Спереди он был задрапирован большим флагом. — Мне всегда внушали, что слепой и видит все, что происходит вокруг, — негромко заметил Абитан. — Почему он не... «Тихо — Тихо! — шикнул человек, стоящий рядом. — Дага не говори На помост шагнула фигура — высокий, тощий человек, чья голова весьма походила на шарик одуванчика. Из толпы не раздалось ни одного приветственного выкрика, только коллективный вздох пронесся над улицей. Человек начал говорить. Ринсвин слушал его с нарастающим ужасом. — Куда подевались боги? — спрашивал Дагони. — Они исчезли. «Возможно, их никогда и не было. Кто-нибудь вообще их видел, а теперь нам послана звезда. Он говорил и говорил спокойным, звучным голосом, который произносил такие слова, как «очистить», «избавиться», «изгнать», и впивался в мозг, словно раскаленная игла. Куда делись волшебники? Куда подевалась магия?» «Она вообще действовала? Или все это было сном?» Ринсвент начал всерьез опасаться, что боги прослышат об этих речах и так разозлятся, что выместят свой гнев на первом подвернувшемся под руку. Но лично он почему-то предпочел бы гнев богов звуку этого голоса. «Звезда приближается», — вещал оратор. Ее ужасный огонь можно отвратить только, только...» Ринсвинд не понял, чем именно, но перед его мысленным взором пронеслись мечи, знамена и воины с пустыми глазами. Голос не верил в богов, что по Ринсвиндовым понятиям было вполне нормально, но он не верил также и в людей... Какой-то высокий, закутанный в плащ с капюшоном человек, стоящий слева от Ринцвинда, нечаянно ткнул его. Ринцвинд обернулся и обнаружил, что из-под его черного капюшона на него смотрит ухмыляющийся череп. Волшебники, подобно кошкам, видят смерть. По сравнению с дагони смерть, который стоял, прислонившись к стене и поставив рядом косу, был самодушка. Он кивнул Ринсвинду. Да, позлорадствовать явился, прошептал волшебник. Смерть пожал плечами. Я пришел, чтобы увидеть будущее, ответил он. Это и есть будущее. Одно из них. Ужасно, сказал Ринсвенд. Скалонин согласится, кивнул Смерть. А я думал, ты будешь голосовать обеими руками. Только не за это. Смерть воина, старика или младенца, я понимаю. Я избавляю от боли и прекращаю страдания. Но смерть разума я никогда не понимал. «С кем ты сейчас разговариваешь?» — спросил два цветок. Несколько участников собрания обернулись и с подозрением посмотрели на волшебника. «Ни с кем», — ответил Ринсвиндт. «Может, пойдем? У меня голова болит». Группа людей, стоящих сбоку от толпы, о чем-то зашепталась и стала тыкать в них пальцами. Ринсвиндт схватил своих путников в охапку и торопливо потащил за угол. «Залезайте на лошадей и давайте делать ноги», — сказал он. «У меня нехорошее предчувствие!» На его плечо опустилась чья-то рука. Он обернулся. Два затуманенных серых глаза, украшающих круглую лысую голову, насаженную на большое мускулистое тело, пристально вглядывались в его левое ухо. На лбу человека была нарисована звезда. «Ты похож на волшебника!» Объявил он голосом, который намекал, что эта похожесть весьма неблагоразумна и, по всей вероятности, фатальна. — Кто я? Нет, я, я чиновник. <связь> да, обычный чиновник, точно. Ринсвин слабо хихикнул. Человек помедлил и беззвучно пошевелил губами, словно прислушиваясь к звучащему в голове голосу. К нему присоединились еще несколько людей со звездами на лбах. Ринсвинда левое ухо начало пользоваться широкой популярностью. «А я думаю, ты волшебник», — заявил первый звездолобый. «Послушай», — возопил Ринсвинд, — «если бы я был волшебником, то мог бы творить чудеса, правильно? Я просто превратил бы тебя во что-нибудь, а я этого не сделал. Так что я не волшебник». «Мы убили всех наших волшебников», — сообщил один из звездолобых. «Некоторые убежали, но большинство мы убили!» «Они размахивали руками, однако у них ничего не вышло!» Ринсвинд уставился на него. «И мы считаем, что ты тоже волшебник!» Продолжил Звездолобый, со все возрастающей силой сжимая Ринсвиндову руку. «За тобой ходит ящик на ножках, и ты похож на волшебника!» Ринсвинд заметил что их с сундуком каким-то образом оттеснили от лошадей и заключили внутрь круга. Круг из серолицых, торжественно серьезных людей постепенно сжимался. Бетан побледнела. Даже два цветок, который чувствовал опасность примерно так же, как Ринсвинд умел летать, выглядел встревоженным.